«В данный момент сорока шести», — ответил Пер Нигрен. «Если не ошибаюсь, Орфик — это аббревиатура Оукриджская финансовая инвестиционная компания. Ее акции вполне устойчивы в цене и приносят хорошие дивиденды». «Потрясающе!» — восхитился мистер Сёдерблат. Э, «Где мой кофе?» знаешь стик сказала сигна сёдерблат я совершенно уверена у нас тоже есть акции Орфик мидленд у нас полным полно акций не могу же я помнить их все наперечет да и шрифт в газете чересчур мелкий мораль не отправляйте пластиковые бутылки в переработку свезите их на свалку верните углерод в землю будь на то воля Алла, мы бы и сейчас держали все доцента на сберегательной книжке. Закопайте его поглубже. Загоните Джина обратно в бутылку. У меня проблемы со зрением, мне трудно читать, — пожаловался мистер Сёдерблат. — В самом деле? — ехидно переспросила миссис Нигрен. — И что же это за недуг? — Люблю я прохладные осенние деньки, — вздохнул доктор Рот. «С другой стороны, — продолжала миссис Нигрен, — чтобы выяснить, как называется этот недуг, пришлось бы напрячь зрение и почитать. Мир так мал. Бывает, конечно, ленивый глаз, но чтобы два ленивых глаза...» «Это невозможно», — перебил жену мистер Нигрен. «Ленивый глаз или амблиопия». Это состояние, при котором один глаз берет на себя функции второго. «Итак, если один глаз ленивый, то второй по определению...» «Пер, заткнись!» Оборвала мужа миссис Нигрен. «Инга!» «Официант, повторите!» «Представьте себе узбека из солидного среднего класса», — рассуждал доктор Рот. «Одна семья там имела такой же форт «Стомпер», как у нас, — В сущности, все различия между нашим средним классом и узбекским сводятся к тому, что там нигде, даже в самых богатых домах, нет канализации. — Раз я не читаю, мой духовный уровень заведомо ниже уровня любого норвежца, — сказал мистер Сёдерблат, — смиренно признаю. — Мухи, словно где-то рядом падаль валяется, ведро с золой — Чтобы присыпать за собой в уборной. Заглядывать в дыру не стоит, хоть и не глубоко. А на подъездной дорожке красуется Ford Stomper, и они снимают нас на камеру, как мы снимаем их. Несмотря на этот изъян, я еще способен получать от жизни кое-какие удовольствия, и все же стиг. Наши удовольствия ничтожны по сравнению с высокими наслаждениями нигранов. Подхватила Сигна Сёдерблад. — Конечно. Они наслаждаются зрелыми и долговечными плодами духа. Зато ты, Сигна, на редкость удачно выбрала нынче платье. Даже мистер Нигрен не в силах оторвать от тебя глаз, хотя получает в другом месте столь зрелые и долговечные плоды. — Тер, мы уходим, — объявила мисс Нигрен. — Нас тут оскорбляют. — Ты слышал стик? Нигрены обиделись и уходят. «Какая жалость! С ними так весело!» «Все наши дети перебрались на восток?» — вздохнула Иннет. «Средний Запад никому не нужен». «Жду удобного момента, приятель!» — послышался Альфреду знакомый голос. «В столовой для служащих Дюпона работала узбекская девушка. В плеймут-митинге в магазине Икея я тоже, кажется, видел узбеков». Это не какие-то зеленые человечки. Узбеки носят бифокальные очки, летают на самолетах. На обратном пути мы остановимся в Филадельфии, заглянем к ней в новый ресторан. Называется «Генератор». инет душечка!» «Так это ее ресторан?» Мы с Тедом были там всего две недели назад. «Мир тесен», — закивала Иннет. «Потрясающий ужин!» Мы его надолго запомним. Так что мы выкинули шесть тысяч долларов, чтобы узнать, как пахнет выгребная яма. Этого я никогда не забуду, — откликнулся Альфред. И были счастливы, что попользовались этой выгребной ямой, прочувствовали, что такое настоящая экзотика, не по книгам и не по кино, а на собственной шкуре. Без этой выгребной ямы мы бы выбросили шесть тысяч долларов на помойку. «Пойдем, подсушим мозги на верхней палубе?» «Пойдем, Стик». У меня уже наступило интеллектуальное истощение. «Хвала Господу за нищету! Хвала Господу за левостороннее движение! Хвала Господу за Вавилон! Хвала Господу за диковинное напряжение тока и странные переключатели!» Сдвинув очки на кончик носа, доктор Рот наблюдал за исходом шведов. Отмечу, кстати, что любое платье из гардероба этой дамы скроено так, чтобы удобнее было раздеться. — Тед еще никогда так не рвался на завтрак, — подхватила Сильвия, — и на ланч, и на обед. — Изумительные северные виды! Разве не за этим мы отправились в круиз? — отозвался Рот. Альфред неловко потупил взор а у Инни ханжества рыбьей костью застряло в горле. Как вы думаете, у него и вправду что-то с глазами выдавила она? Иногда он даже чересчур зорок. Пожалуйста, тот прекрати. Что шведская секс-бомба — стертая клише, само по себе уже стертое клише. Пожалуйста, перестань. Отставной вице-президент... Отдела согласований поправил очки и вновь повернулся к Альфреду. «Не от того ли мы страдаем депрессией, что нет больше Дикого Запада?» «Даже притвориться невозможно. Будь-то остались места, куда не ступала нога человека. Думается, депрессия нарастает во всем мире. Я сегодня так хорошо спала. Чувствую себя замечательно». Лабораторные крысы в тесноте впадают в панику. Ты сегодня и впрямь совсем другая, и нет. Доктор с палубы Д не имеет к этому отношения? Я слышала всякое... Всякое? Говорят, насчет освоения киберпространства, сказал доктор Рот. Но где тут дикость и первобытность? Насчет препарата. Под названием Аслан. Аслан? «Или космическое пространство», — продолжал доктор Рот, «но лично я предпочитаю Землю. Хорошая планета. В атмосфере почти нет цианида, серной кислоты, аммиака. Редкая планета может этим похвастаться. Бабушкина подружка. Так его, кажется, называют. Но даже в собственном доме, большом, благоустроенном, чувствуешь себя словно в толпе, если знаешь, что точно такие же большие благоустроенные дома стоят вплотную друг к другу отсюда и до антиподов.